23 сентября. Ночи все длиннее, с каждым днем все холоднее. Теперь морозы достигают 14-15 градусов. Неотвратимо вступает в свои права долгая холодная арктическая зима со своей дочерью мрачной полярной ночью. 28 сентября. Дни становятся однообразными и все уменьшаются. Ночи значительно длиннее дней. Когда появляется солнце, что бывает нечасто, то оно находится не высоко над горизонтом и почти не греет. Лёд на море вблизи берега вроде бы устанавливается, как бы переходит в береговой припай. Бывают подвижки льда, образуются гряды торосов при его сжатии. Дальше от берега тарошение интенсивнее. Разводий вблизи острова не видно. Только далеко-далеко на севере просматривается довольно обширное чёрное небо. Там, конечно, открытая вода. Мы порой сравниваем себя с Рабинзоном Крузо. Но такое сравнение, пожалуй, неверно. Рабинзон 20 лет до появления пятницы был одинок. Нас же трое. Значит, живём в коллективе. У нас готовое жилище и продукты. В отличие от Рабинзона, мы точно знаем своё местонахождение, и у нас имеется какая-то надежда на спасение, то есть избавление из ледяного плена. Робинзон же сам себе строил жилище и добывал пищу. Даже огонь добывал трением с помощью деревянных чурок. Он совершенно не знал своего местонахождения, но у Робинзона были свои значительные плюсы. Он не страдал от холода и не переживал ужасы полярной ночи. Он находился среди экзотической природы. Его остров с богатой растительностью и животным миром был значительно обширнее нашего почти ледяного безжизненного островка. По острову Робинзон совершал длительные прогулки, занимаясь охотой. Конечно, у Круза жизнь была разнообразнее. И еще одно существенное преимущество перед нами было у того отшельника. Робинзон был верующим человеком. Он трепетно относился к Библии и до конца своего вынужденного пребывания на острове постоянно и внимательно читал эту священную для него книгу. Это, конечно, его успокаивало и помогало выжить. Он был уверен, то, что случилось с ним, Его пребывание на необитаемом острове это божье провидение, и что он должен покориться своей судьбе. Этот фактор, скорее всего, помог Рабинзону проявить удивительную силу и изобретательность и до конца сохранить духовную силу и ясность мышления. Кстати, эта удивительная книжка имеется в нашей библиотеке, и я её с удовольствием перечитал. 1 октября. Сейчас мы большую часть времени проводим за чтением книг. О Даниловиче не говорю, у него другие дела. Читаем больше и при лампах. В пасмурную погоду, особенно когда запуржит, у нас полусумерки. Я поставил перед собой такую цель. Программа «Минимум». Хорошо поработать. Первое. Первый выпуск сочинений Ленина. Второе. литературу восьмых-девятых классов, стараясь как можно больше прочитать сочинений прорабатываемых литераторов. Третье грамматику русского языка, морфологию и фонетику, чтобы грамотно, без ошибок писать свои сочинения. А в программе максимум чтение более широкого круга писателей, особенно иностранных, и что особенно важно, попробовать свои силы в написании собственных сочинений, очерки, рассказы. Такая возможность есть. Благо под руками приличная библиотека. Последние несколько дней я посвятил чтению трудов полярных исследователей и тех, где написано о них. В основном эту литературу я читал на полярной станции остров Четырёхстолбовой и теперь часть работ перечитываю, но более внимательно, даже конспектирую. Здесь я обнаружил описание экспедиции Хейса, Де Лонга, Норденшельда, Фрича Фаннценна. Роберта Пири, Руала Амундсона, Георгия Седова и некоторых других исследователей Арктики. Теперь я знаю, что центральная часть Северного Ледовитого океана покрыта мощными полярными льдами, которые под влиянием течений и ветров находятся в непрерывном движении. Наш остров входит в состав архипелага Де Лонга, который, в свою очередь, относится к Новосибирским островам. Остров открыт Де Лонгом в 1881 году. Как это произошло? В августе 1879 года Де Лонг прошел Берингов пролив на шхуне Жанетта и вскоре очутился среди плавучих льдов. В сентябре за островом Геральда шхуна вмерзла в лед и полтора года по извилистому пути медленно дрейфовала в северо-западном направлении. 16 мая 1881 года Де Лонг обнаружил неизвестный небольшой остров. Его назвали в честь своей шхуны островом Жанетты. Де Лонг и его спутники в бинокле рассматривали незнакомый остров, до которого было не менее 70 километров. Видны были скалы, разлоги и покрытые снегом берега. Высадиться на него не было возможности. Далеко. И шхуна быстро дрейфовала в северо-западном направлении. 24 мая путешественники обнаружили еще один остров, которому дали имя Генриетты. Когда дрейф приблизил шхуну к острову, Де Лонг снарядил небольшой отряд для исследования острова. Это был скалистый, безжизненный остров, покрытый льдом и снегом. 11 июня 1881 года шхуна "Жаннетта" была раздавлена льдами между островами Генриетты и Бенота. Её команда, погрузив три лодки на сани, двинулась по дрейфующим льдам в сторону материка, к берегам Сибири. 26 июля 1881 года, потерпевшие достигли острова более крупного по размеру и менее гористого. Его назвали именем Беннета в честь издателя газеты «Нью-Йорк Геральт», снарядившего экспедицию на свои средства. 6 августа 1881 года путешественники по открытой воде на трех небольших ботах отправились в сторону материка к устью реки Лены. Один бот бесследно пропал в бурных водах моря. Бот, на котором находился лейтенант Де Лонг, достиг кусти Лены Но из команды бота почти все, кроме двух из десяти, погибли от голода и холода на одном из островов дельты Лены. Только команда вельбота инженера Мельвиля вышла к живым местам и уцелела. Всё же один человек из неё вскоре попал в сумасшедший дом. Что тут скажешь? Печальная история. Будучи подростком, затем юношей, я мечтал побывать на Крайнем Севере, увидеть плавучие льды и торосы, поохотиться на белого медведя, наблюдать незаходящее солнце и полярное сияние. Но тогда это была только мечта, трудноосуществимое мероприятие. Осуществление моей мечты произошло внезапно. Как-то проходя по одной из московских улиц, на одной из витрин я обнаружил объявление о приеме на курсы полярных работников. Вот тут-то я и взыграл. и впоследствии с лихвой испытал и насмотрелся того, о чем мечтал. И вот итог. Далекий и безжизненный, заброшенный во льдах ледовитого океана мрачный остров Генриерты. 2 октября. Сегодня убили медведя. Перед обедом Виктор вышел из помещения для проведения метеосрока и вдруг слышит яростный собачий лай под скалой. Мы все, конечно, в ружье и к скале. На этот раз голодный зверь не уходил во льды, он отбивался от собак около привады. Одна собака лежала рядом без движения. «Ни как это найда!» – негромко досадливо вскрикнул Данилыч. «Лучшую собаку!» – хлопал варнак. Мы заспешили к спуску. Зверь подпустил нас шагов на 25, после чего пытался уйти, но было уже поздно. С первых же наших выстрелов он упал замертво. А сатаневшие собаки набросились уже на мертвого, и мы не без труда отогнали их от убитого медведя. Что поразительно, четырехмесячные щенки вели себя как старшие их собратья, также заходились в остервенелом лае, бросались на огромного диковинного для них зверя, но все же держались от него на безопасном расстоянии. Найда вырастила себе достойную смену. Теперь она лежала бездыханная, с помятой грудью и распоротым животом. Она была самая умная, смелая и выносливая из оставшихся взрослых собак. Ее повзрослевшие дети ведут себя спокойно при виде мертвой матери и не осознают, кого они потеряли. 7 октября. В пасмурные дни, в дневное время, у нас вечерние сумерки. Сегодня днём над островом гуляют высокие слоистые кучевые облака среднего яруса, часто открываются просветы чистого неба. Как говорят, облачность с прояснениями. В южной акватории ближе к горизонту небо закрыто более плотными облаками. Где-то там за облаками по горизонту, а может чуть выше горизонта катится солнце. Скоро оно надолго покинет нас, родимое. Пока мы не скучаем, мы с Виктором не только читаем книги и прогуливаемся по острову. Ежедневно приходится заготавливать спрессованный снег для кухни, готовить разжигу из дров и приносить уголь, топить печи и раз в декаду готовить баню, заниматься стиркой и делать иногда прочие, порой непредвиденные работы. О Даниловиче я уже и не говорю, у него забот больше. Последние несколько дней занимались хозяйственными работами. Подняли на остров и убрали в помещение склада мясо убитого медведя, большую часть медвежьего мяса из ледника тоже перенесли на склад, Сюда же принесли и птичьи яйца. Ждём, когда окончательно успокоится лёд вокруг острова и станет как бы островным припаем. Тогда мы часть пессового мяса отвезём в вальды, будут привады на песцов. Сейчас песцы ночами кормятся мясом, что лежит под скалой. 10 октября в прошлом году для меня впервые открылся новый своеобразный, необычный мир. Это Арктика. Полярная станция острова Четырёхстолбовой. Я старался полнее познать этот мир и во многом преуспел. Здесь же ещё раз по-своему открылся нам новый мир, который невольно подарила нам судьба, и мы должны выжить в этом мире, познавая все его, так сказать, прелести. Жизнь на острове Генриетты как интересная книга, которую нам суждено прочитать. Интересная ли? Долгая полярная ночь с низтовыми пургами, и жестокими морозами скрежет и грохот льдов а порой тягостное безмолвие жизнь отшельников без всякой живой информации полная отрешённость от цивилизованного мира и эта интересная книга я подумал вот я оказался на этом острове не по своей воле а если бы там в москве мне предложили зимовать на действующей полярной станции этого острова а я в свою очередь знал какие здесь условия Согласился бы? Думаю, что согласился бы. До закрытия станции здесь был коллектив из 7 или 8 человек. Коллектив, конечно, небольшой, но была связь с землёй и твёрдая надежда, что все зимовщики возвратятся домой. У нас всё иначе. Хотя у нас тоже небольшой коллектив, и продуктами мы в основном обеспечены, но мы полностью оторваны от внешнего мира. Нам несравненно тяжелее будет принести зимовку, чем тем ребятам, работавшим здесь до нас. Сейчас у нас три медвежьи шкуры. Данилович решил заняться их выделкой. В свободную угловой комнате он соорудил из фанеры и рубероида внушительную ёмкость наподобие мелкого чана, разложил пока одну медвежью шкуру и мы на неё мочимся. Чтобы в комнате было теплее, дверь не закрываем, и теперь запах мочи ощущается по всему дому. А что делать? Зимой из медвежьих шкур будем шить одежду и выделывать обувь, тарбаса. В условиях Арктики валенки и даже унты неподходящая обувь. 14 октября. Ближайшие костры у льды вроде бы успокоились. Вчера с Данилычем развозили моржовое мясо в море для приваживания пиццов. Данилыч устроил две привады. Одна несколько южнее острова, до неё примерно 4,5 км, вторая западнее острова. в полукилометре от птичьего базара. Я свою приваду разместил восточнее острова, не менее километра от берега. Для чего мы это сделали? Всех пиццов, а их задержалось здесь не так и много, не более десятка, можно отловить у берега около складируемого моржового и нерпичьего мяса. Но тогда в капканы будут попадаться и наши собаки. Держать же собак на время охотничьего сезона в заперти или на привязи нет резона. И еще, проверяя капканы, мы будем находиться в движении, появится определённый интерес, охотничий азарт, что в свою очередь как-то будет скрашивать нашу однообразную жизнь в ночное время. К сожалению, Виктор наотрез отказался заниматься писовой охотой, но мы надеемся втянуть его в это занятие. 17 октября. Дни стоят почти ясные. На большой высоте верховой ветер гоняет перистые облака. В южной части небосвода солнце еще катается по горизонту. После ухода солнца за горизонт наблюдаются очень яркие и красивые зори. Преобладает малиновый цвет. А когда стемнеет, на ясном звездном небе заиграют сполохи. Бывают и драпри. Очень красивая разноцветная форма полярных сияний. Столбик термометра уже опускается ниже 20 градусов. Неумолимо надвигается сплошная полярная ночь. Мы находимся на крохотном ледяном острове среди ледяного безмолвия ледовитого океана. Будет тяжело. Мы находимся в нелепом трагическом положении, но надо держаться. Порой дуют леденящие ветры, вокруг острова вздымаются ледяные валы. Вот она, ледяная полярная пустыня. В юности я мечтал об арктических просторах, и вот судьба приподнесла мне их. Теперь мы в самом пекле ледяного царства. Выдержим ли? Я должен выдержать это суровое испытание и помочь своим товарищам. Вернее, младшему товарищу своему Виктору Пысину помочь. А Данилову я не говорю, он-то выдержит. В последнее время Виктор всё больше отчаивается, замыкается в себе. Не верит в наше избавление от ледяного плена, падает духом. Сейчас главное не раскисать самому, всячески поддерживать Виктора. Моржовые нерпичие мясо, что находилось у берега на льду, подняли наверх и уложили в складском помещении. Лишили пиццов возможности лакомиться доступным кормом, а также и собак. Днём здесь паслись наши собачки, ночью псы Песы, конечно, голодать не будут и вскоре обнаружат наши привады, а мы будем отлавливать их капканами. Собакам Данилыч уже выдает корм строго по норме и только два раза в день, а то они на вольных кормах слишком разъелись и обленились. Данилыч хозяин рачительный, у него не забалуешь. 24 октября. Быстро протекают короткие тусклые дни, переходящие в долгие ночи, и, кажется, все медленнее ползут месяцы. Долгими вечерами после ужина мы нередко коротаем время в салоне, то есть в столовой. Данилыч, как обычно, занимается своими подделками, а мы читаем при двух лампах. Иногда я здесь же веду дневник или что-то еще пишу. Так было и вчера вечером. Данилыч трудился над потягом для собачьей упряжки, и стал вспоминать Якутию. Родны с детства места, с умилением рассказывал о них. Тут Виктор прерывает рассказчика, явно решив задеть Данилыча за живое. Что представляет твоя Якутия? Дикая страна с полуграмотным населением, пригодная разве что для ссылки и каторжных работ. Николай Осипович с минуту молчал. Наконец, не спеша, отложил в сторону отремонтированный потиг сказал с упреком. Эх, парень, мало ты знаешь о Якутии. Ты хотя бы школьный учебник по географии почитал, да карту Якутии повнимательнее посмотрел. Тогда, может, и не сказал бы такое. Дикая страна, передразнил он Виктора. Была дикой при царизме, да сплыла. Теперь в Якутию не ссылают, туда люди добровольно едут. Хм, добровольно. Как мы в Арктику провёл здесь пару лет? Посмотрел север с его дикой природой, так называемую экзотику, зашиб деньгу и скорее домой без оглядки. А после очередного отпуска снова на север, подсказала я Виктору. Нет дудки, пусть кто-то едет, но я нет, хватит для меня таких приключений. От возбуждения у Виктора в глазах появился злой огонёк, но в следующий момент он как бы обмяк, прислонился спиной к стене и помолчав проговорил уныло: "Если только вернусь Не надо терять надежду, парень. Всё будет хорошо. Вернёмся мы домой, ободряюще сказал ему Данилович. И подумав немного, снова стал рассказывать. Якутия, что Сибирь-матушка, страна богатая, громаднейший край. Протянулась она, считай, почти от Байкала до Ледовитого океана, а с запада на восток ещё дальше. На такой территории всю Европу разместить можно и ещё место останется. Богатство несметный. Конечно, до Якутии по-настоящему руки ещё не дошли, а тут война. Но недалеко время, и в Якутии будут железные дороги, вырастут новые города, и расцветёт же этот край. Данилович явно входил в раж. А сколько там рек, озёр, сколько рыбы, страсть. В водоёмах, особенно в крупных реках, водится осётр, омуль, муксун, ряпушка, ценная, благородная рыба. Очень вкусная и нежная рыба. Ещё бы, осётр, муксун, такая рыба для царских столов поставлялась, сказал я. А вот рыба попроще, например, карась, щука, тоже есть. А как же? Есть и карась, и щука, и окунь есть, и много другой хорошей речной рыбы. А таймень? О, рыба. Осигр, хариус, да что говорить о нельме? Из рыб царица под стать царскому осетру. А сколько дичи, зверья разного водится. Леса там необъятны, вот как вырвусь отсюда. Данилович тут же поправил себя: вот как вернусь на материк, то с шурочкой обязательно в гости к родным места, и на охоту сходим, и порыбачим вдоволь. А где эти места, где ты родился? спросил Виктор. Родился я в одном из наслегов Бутурусского улуса, между речью Амги и Таты, притока Холдана, примерно в 200 км восточнее Кутска. Посёлок Эгкель от нас недалеко. в километрах двадцати, а от него дорога шоссейная, иначе тракт до самого Якутска идет. Теперь улусы районными называют, а наслег мой, иначе деревня, в колхоз вошел. В хорошем месте я родился и вырос. Красивые места. Леса, рощи березовые, сосняки чистые, много лугов, озер, недалеко Алдан, Амга-река и речка Тата под боком, веселая рыбная речка, раздолье. Раньше якуты жили бедно, очень бедно. Потом уже при советской власти лучше зажили. В колхозе лучше жизнь стала. Да вот война поломала всё. Но жизнь сейчас вроде налаживается. Сейчас у якутов в основном создан новый быт. Раньше-то, как сам помню, жили в избах, юртах, а сейчас дома деревянные строят, как у русских. А в городах многоэтажные каменные дома. А как выглядит юрта? Наверное, на подобие чукотской иранги, спросил я Данилыча. Не совсем так. Якутская юрта это жильё с небольшой плоской крышей. Стены сделаны не из моржовых или оленьих шкур, как в чукотской иранге, а из поставленных с наклоном брёвен. Жилище от земли к верху идёт на конус, так что потолок значительно меньше пола. Так делают, чтобы внутри держалось тепло. В потолке труба, в который выпускается дым из расположенного внутри юрты очага. Здесь готовится пища, и он же служит для обогрева. Топили по-чёрному, как в старину в русских банях, только дым выпускался не через дверь, а сверху, через постоянно открытую трубу. В таком жилище всегда было темновато, дымно и душно. К юрте пристраивался скотный двор хлев. Там содержался скот,